«Они так вам сочувствуют, и Максим тоже. Просто в первый момент мы... Я попробую улучшить минутку и поговорить с ним наедине. Я все ему объясню». «Нет», — сказала я, — «нет». Она положила голубое платье на постель рядом со мной. «Приедет все графство», — сказала она, крайне расстроенная и встревоженная. «Покажется таким странным, если вы не спуститесь вниз. Не могу же я сказать, что у вас вдруг разболелась голова».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 «Но тогда, без сомнения...» «Нет», — сказала я, яростно кусая ногти и раскачиваясь на кровати взад-вперед. «Не могу, не могу!» Снова стук в дверь. «О, Боже, кого еще сюда несет?» — сказала Беатрис. «Кто там?» Она отворила. За дверью стоял Джайлз. «Все собрались, Максим послал меня узнать, что тут у вас происходит», — сказал он. «Она говорит, что не пойдет вниз», — сказала Беатрис. «Ну, что нам сказать гостям?»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 и пошел по коридору, волоча по полу свое арабское одеяние. «А ведь пройдут годы», — подумала я, «и я буду смеяться над этим всем, буду говорить. Помните, как Джайлз нарядился арабом, а у Беатрис было покрывало на голове и куча браслетов на запястьях?» Время все смягчит, сделает предметом для смеха. Но сейчас мне было не до шуток, сейчас я не смеялась. «Сейчас не будущее, а настоящее. Слишком эта минута живая и яркая, слишком она реальна». Я сидела на постели, дергая пуховое одеяло, вытащила перышко из дырочки в углу. «Не хотите немного коньяку?» — спросила Беатрис, делая последнюю попытку. «Я знаю, храбрость в не дорого стоит, и все же иногда это творит чудеса. Нет, — сказала я, — я ничего не хочу».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 «Ну, видно, ничего не попишешь». Шурша платьем, Беатрис вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь. Я чувствовала, что утратила ее симпатию и сочувствие своим отказом спуститься вниз. Я струсила, ушла в кусты. Она этого не может понять».